Позже дело собирания русских сил продолжил игумен Троицкого монастыря Сергий Радонежский, сын разорившегося ростовского боярина. Это он, духовный наставник великого князя, сумел ввести переселение русичей на северные окраины в русло, благоприятствующее усилению Москвы. Активная деятельность Сергия – как свидетельствует история, сыграла решающую роль в подготовке вооруженного отпора Орде. В долгой и беспорочной службе своему московскому делу мог насчитать, пожалуй, не меньше воинских походов, чем было за спиной у его великого предка Владимира Мономаха. Двоюродный брат Дмитрия Московского – князь Владимир Серпуховской – по прозвищу «Храбрый» или, как его еще нарекут, «Донской». Он был до конца посвящен во все, что было на уме Дмитрия. В списке московских бояр того времени первым значилось имя Дмитрия Волынского, имевшего прозвище «Боброк». Искушенный воин и воевода, женатый на сестре Дмитрия Ивановича, Он на Куликовом поле фактически руководил русской засадой, а на протяжении многих лет, предшествующих историческому сражению, наряжал и готовил полки. Не исключено, что сам тактический план битвы, выбор места принадлежали ему, и замысел рожден был еще в Москве. Растущее национальное самосознание – Сплачивала в единую семью внуков, правнуков и праправнуков тех, кто бесстрашно выходил некогда против Батыя, кто погибал в Орде, кто мученический венец предпочитал позору предательства. впервые дружно поднялись против воли Орды в поход против Михаила Тверского, получившего от Мамая ярлык на Великое княжение. Наказание Твери – начальная веха в организации сопротивления ордынцам. После похода 1375 года молодой князь Московский заговорит о союзных действиях против Орды, как о чем-то, неизбежным, естественным, закономерным. В мирную грамоту он безбоязненно вписывает жесткие условия Михаилу. «А пойдут на нас татарови или на табе, биться нам и табе с одного всем противу их, или мы пойдем на них, и табе с нами с одного пойти на них». Противник назван. Зимний поход 1376 года на Булгар станет первым наступательным шагом русских сил в направлении Орды, первым за все время Ига. Победная весть, разнесшаяся эхом по всем княжествам, – следующая веха русского объединенного противостояния Орде. В 1378 году, нарезав свою волю, место и время сражения, сумев извлечь все выгоды из грамотной расстановки полков и стремительности одновременно с трех сторон удара, Великокняжеская рать, предводительствуемая Дмитрием Ивановичем, разгромила на Вожерике войско Бегича. Первые крупные победы в открытом поле над самими ордынцами, новая веха, приближающая великое событие 1380 года. Сражение на Вожия, надо признать, знаменовало собой, что у русских появилось отлично обученное и вооруженное войско, способное вступить в бой с численно превосходящим противником и нанести ему поражение. До Куликовской битвы оставалось всего два года. Так, шаг за шагом, воссоздается в романе «Путь», который прошла Москва, прежде чем настало 8 сентября 1380 года, когда произошла битва, как пишет Юрий Лощиц, сынов русского народа с тем космополитическим подневольным или наемным отребьем, которая не имела права выступать от имени ни одного из народов соседей Руси. Пришла победа – результат объединительный внутрирусской политики, проводимой Дмитрием Донским. Сам великий князь не знал, не ведал грядущего. Понадобится еще сто лет, и лишь в 1480 году противостоянием русской и ордынской рати на реке Угре закончится эпоха освобождения Руси от иноземного ига. К тому времени имя Дмитрия Донского будет такой же отдаленно величавой вехой, как в свою пору для самого Дмитрия имя Александра Невского. Но и на протяжении этого века, и много позже, Его преемниками и последователи многие государственные решения и действия великого князя почитались за образец, своего рода политический завет. За 40 неполных лет, справедливо замечает Юрий Лощиц, он пережил столько, что этих событий вполне хватило бы на срок вдвое больше и для политика, и для воителя, и для родителя. Издалека трудно судить, каким он был полководцем. Рядом стояли признанные воеводы, боброк и храбры. Трудно узнать, каким он был политиком, дипломатом. Многие акции великого князя наверняка подсказаны Алексием и Сергием. Очевидно одно, как политик и верховный правитель, он исповедовал не право власти, а право, доверительности и товарищеского согласия в отношениях с соратниками. Можно ли назвать его правление демократичным? Во всяком случае, читаем в романе: «Княжой совет Дмитрия Ивановича был внушителен по составу и по широте представляемых его членом гражданских и воинских полномочий. Судя по всему, Он знал толк в людях и охотно привечал их, мог выслушать совет, и следовать ему, умел сделать выбор, принимая княжеское решение. Еще отдадим должное. Чужих он заслуг себе не приписывал, чужой славы не хотел. Не потому ли и переоделся... на поле Куликовым, готовый разделить наравне со всеми и честь победителей, и славу мучеников. Он был велик своей простотой, великий князь. В сущности, короткую жизнь свою отдал он одному-единственному делу – строительству. Строил Кремль, строил армию, строил государство, строил семью, строил себя». Правда, строить всегда много тяжелей, чем ломать, заливать кровью. В основании нашего государства, можно сказать, покоится и его кирпичик, положенный верной рукой, любящего свою отчизну сына. Зато и чтут потомки. Разумихин Глава 1: Болезни. Река хоть и рядом, вот она. Они дети, не взрослые в ней не купаются. Не лежат долгие часы подряд на гишом на теплом песке. Из реки берут воду для питья, для огородов. В реке белье полощут, стоя на мостках. И еще служит она дорогой. И в лето, и в зиму. Словом, круглый год почти, исключая короткое безвременное ледостава или дохода Самой надежной, самой привычной дорогой. Человек, допустим, совсем безграмотен, но тысячи тысячеверстные речные пути с их петлями, излуками и распутьями знает до мелких подробностей, как собственную ладонь со всем прихотливым рисунком ее морщин. у московского пристанища под стенами Кромника, оттирая друг дружку боками, теснятся и толкутся лодки самых разных размеров и из самых разных мест: из Новгорода, и из Кафы, из Киева и из Вятки, из Сарая и из Булгара, из Смоленска, и из Белого озера.